Глава 76. В полночь я был в Лионе, в два часа в Безансоне, а в три часа уже добрался до сортуи, города с остановившимися часами. Когда я приближался к долинам Юра, зашумел ливень. Теперь он ручьями стекал с крыш, переполнял водостоки, образуя потоки вдоль тротуаров. Главная улица, казалось, опрокидывалась из-под колес в пустоту ночи, как полный воды ковш. Я нашел центральную площадь и вместе с ней мэрию. Современное здание, без души и без прошлого, утонувшее в серости непогоды. Я обошел вокруг него, проваливаясь в лужи и загребая ногами опавшие листья, и обнаружил сторожку. Я постучал в решетчатое окошко, залаяла собака, постучал еще раз. Через долгих две минуты дверь приоткрылась. Мужчина огорошенно смотрел на меня. Я заорал, пытаясь перекричать шум ливня. «Вы привратник мэрии!» Мужчина не ответил. «Вы ведь сторож, да или нет?» Собака лаяла, не переставая. Я порадовался, что мужчина не полностью открыл дверь. «Вы знаете, сколько сейчас времени? У вас есть ключи от мэрии, черт вас подери! Не разговаривайте так со мной, а то я спущу собаку. Я муниципальный служащий. Я делаю два обхода за ночь, и все. Возьмите ключи. Пора делать обход. В честь чего?» Я сунул ему под нос свое удостоверение, — — Я тоже, муниципальный служащий. Через пять минут мужчина стоял рядом со мной, одетый в огромную куртку с капюшоном. В руках у него был фонарик. — Я оставил собаку в тепле. — Она ведь вам не нужна? — Нет. Мне надо только посмотреть картотеку. Через час вы снова будете в постели. Минута, и мы оказались в центре здания. Мы шли по коридорам, как по отсекам грузового судна, открытого порывом шквального ветра, который хлещет в него дождем. Что вы ищете? Акты гражданского состояния. свидетельство о смерти. Нам этажом выше. Лестница, новый коридор. Потом мужчина потянулся со связкой ключей к одной из скважин. Еще один ключ, и мы попали в большой зал, освещаемый косыми вспышками молнии. Он повернул выключатель. Помещение походило на библиотеку. Металлические стеллажи с пожелтевшими папками образовывали несколько проходов, слева одинокий стол, на нем наверхенький компьютер. «Вы умеете с ним обращаться?» — спросил я. «Нет, у меня собака. Я делаю обходы, и все». Я повернулся к полкам, это архива. «А вы как думали, кафетерий?» Я хотел спросить, у вас еще сохраняют бумажные копии каждого свидетельства? «Я ничего не знаю». Все, что я могу сказать, эти придурки вечно завалены кучей бумаг, и я нырнул в проход между стеллажами и стал изучать дела. Рождение, браки, смерти — все находилось здесь. Одна стена была посвящена усопшим с послевоенного времени до наших дней. Я быстро нашел 80-е годы. Я взял папку с надписью «1988» и пролистал карточки до ноября. Свидетельства на имя Манон Симунис не было. Руки у меня дрожали. Я внезапно взмок. В декабре тоже ничего. Я поставил папку на место. Мне оставалось проверить только одно. Ночью Лелокль выглядел еще более дико, чем Сортуи. Дома-бункеры, иссеченные дождем, и звучавший у меня в голове голос отца Мариотта, объяснявшего, почему Манон похоронена по другую сторону границы. Ее мать хотела избежать шумихи и тому подобного. Кладбище находилось на краю города». Поставив машину на стоянку, я взял фонарик и пошел по Сосновой аллее, затем перелез через изгородь и свалился в лужу на другой стороне. Смерть уничтожает различия между людьми. Кладбище тоже. Памятники, кресты — это каменные засовы, запечатывающие все — жизни, судьбы, имена. Я шел вперед и прикидывал, какая мне предстоит работа. Шесть аллей, по несколько десятков могил в каждой. По самым скромным подсчетам, три или четыре сотни надгробных надписей, которые надо расшифровать. Я начал с первой тропинки, выставив вперед фонарик. Дождь был такой сильный, что превратился в сплошную завесу. Ураганный ветер лупил по груди, спине, бокам силой боксера, набросившегося с стервинением на чужака, который повис на канатах. Первая аллея. Манон-Симонис нет. Вторая аллея. Манон-Симонис нет. Третье, четвертое, пятое, «Манон Симунис» — нет. Луч моего фонаря скользил по крестам, именам, приближая меня к ошеломляющей правде. Когда я понял эту правду, сколько секунд тому назад мое предположение превратилось в абсолютную уверенность, в конце шестой аллеи я рухнул на колени. Ребенок не умер в 1988 году — Это была хорошая и плохая новость. Хорошая Манон выжила после покушения на ее жизнь, плохая девочку спас дьявол. Она обручилась с тьмой, и она убила свою мать».